«Шестнадцать. Умчи меня туда, лесной олень!» «Нет уж, Кирилл Кириллович, качаю головой, война войной, а обед по расписанию». А, чего? А чего?» Грозно сдвигает он брови. «Не из тех ли ты военачальников, что любят покуражиться да поорать на плацу? Того-того усмехаюсь я. Мы тут хотели в кафешку выйти, а вы мой пропуск куда дели? Тю-тю!» А сейчас будем ехать неизвестно сколько. Приедем, а там все закрыто. Юрий Владимирович освободится еще только через два часа, так что мы и пообедать успеем и добраться куда надо вовремя. Только вообще-то ни про какой профилактории разговора не было. Может, это ваши собственные фантазии о нереализованном отпуске? «Но ты хахмедь тут собрался, злорычит Кири Кири. Ну-ка, быстро! Постов, отставить! Рявкает Злобин. Мы идем в столовую. Пообедаем и придем за тобой. У меня машина уже. Начинает он. Подождет машина твоя. Ничего не сделается. Пороже Постова вижу, что к такому обращению он не привык. Но и качет права при посторонних он, судя по всему, не желает. Люди уже поглядывают, а Злобин как никак. Целый генерал против постовских подполковничьих погон. Хоть оба они и в штатском. Мы идем в столовую, а он прётся за нами. Ну, как говорится, помирать так с музыкой. Я набираю целую гору еды. Гороховый суп с копченостями, два антрикота с пюрешечкой, винегрет, компот, чай, две булочки и слоеного теста с джемом. Злобин берет поменьше, а постов не берет вообще ничего. «Э, как в тебя это все лезет, качает головой Кири Кири. — Вроде худой, а прожорливый. Я потому худой, спокойно, даже беззаботно улыбаюсь я. Что у меня кишки короткие, понимаете? Вот у вас, судя по всему, подлиннее будут, а у меня, сколько ни съем, на боках ничего не остается. Опять же, молодость, скорость метаболизма. Если хотите, я вам подробно все могу рассказать, как квалифицированный нутрициолог. О глютене, насыщенных жирах, гликемическом и инсулиновом индексе а также о инсулиновой резистентности и других интересных штуках. Но не сейчас, после еды. Потому что когда я ем, я глухо нем. Вот и от Кати, женушки, моей пользы. Я опускаю поднос на стол и, довольно поглядывая на все это богатство, усаживаюсь на стул. Заодно и осматриваюсь. Столовая как столовая, ничего необычного. Дверь на кухню находится за линией раздачи, но есть ли там отдельный выход, отсюда не видно. Наверняка должен быть, как же иначе. Но просто так туда не зайдешь. Это вам не Ридс Карлтон какой-нибудь? Здесь все бдительные. Вон как зыркают, насквозь простреливают. Так, — говорит Постов, — Брагин, я ж скорее. Время дорого, ясно? А мы надолго туда, а то у меня на вечер еще планы кое-какие. Это тебе Юрий Владимирович скажет. Отвечает он и тут же отводит глаза. «Леонид Юрьевич, вы когда поедите, приходите ко мне в кабинет, пожалуйста, сучонок». «Хорошо», — равнодушно кивает злобин, полностью концентрируя внимание на солянке. Постов тусуется вокруг нас какое-то время, но, убедившись, вероятно, что мы не симулируем, а действительно прям-таки жрем свои кушанье, демонстрируя нешуточный аппетит, уходит. Уходит, но рожу кривит. Неприятный тип. Качаю головой, провожая его взглядом. Мудак обыкновенный, кивает злобин. Дрянь, а не человек. Так, все, встаем. Минутку, посидим еще, вдруг вернется. Не успеваю я сказать, как он действительно возвращается. Заходит, но я в ту сторону не смотрю, делаю вид, что не вижу его и монотонно пережевываю хлеб. Злобин тоже ест молча, картина чинная и удовлетворяющая. Ну а что, сидят два человека и набивают себе желудки, методично, неспешно и ни на что не отвлекаясь. Постояв у двери, он снова выходит за дверь. «Теперь, думаю, не вернется», — говорит Злобин. «Пошли. Давай, забирай свои тарелки, надо отнести, чтобы внимание не привлекать. Цигель, цигель, ай лю, -лю. Я встаю и, подхватив поднос, несу его вслед за Злобином к столу, куда составляет грязную посуду. Мы идем из столовой и пешком спускаемся вниз, выходим во внутренний двор и, пройдя через него, оказываемся в гараже. Здесь сидит крупный дядька с большими пушистыми усами. У него застекленная будочка с ключами, развешанными на гвоздики. Напоминает кино шестидесятых лет. Здравствуй, желаю, Леонид Юрьевич! Сами за руль!» «Привет, Михалыч!» — с улыбкой кивает злобин и получает ключ. «Сам сегодня...» «Понятно, расписаться надо», — Михалыч просовывает в окошко толстую амбарную книгу и авторучку на бечевке, чтоб не увели. Злобин расписывается. «Сынка, что ли, привезли?» — поотечески улыбается мне дежурный. «Тип того», — Усмехается Данира и, хлопнув меня по спине, ведет глубь гаража. «Гараж здоровенный, не как в торговом центре, разумеется, но все равно большой, внушительный. А где водители?» — спрашиваю я. — У них отдельное помещение. Рядом здесь. Вон моя машина. Давай, полезай. — В багажник прямо? Зачем? И так же выйдем. — К тому же Михалыч ведь заметит, что меня в машине нет. — Не заметит. У меня сзади окна затемнённые. Ты же знаешь. — Ну да, знаю. Даниэра подходит к машине открывает багажник. — Ну чего ты ждешь — нетерпеливо восклицает он. Я встречаюсь с ним взглядом и... Нет, не отшатываюсь, конечно, но замечаю в его глазах такую ледяную сталь. Такую острую, такую убийственную. Блин, они здесь все рептилоиды, походу. Но как бы то ни было, то, что я вижу в его взгляде, мне совершенно не нравится. Блин, твою дивизию. Думай, Брагин, отставить. Думай, Добров, ты старший и опытней, думай, гад. Какого хрена тут происходит? Он хочет запихать меня в багажник и вывести с территории конторы. Нервничает, торопится, сердится. В общем-то, все вполне естественно, если он опасается и переживает за меня, ну и за себя, как за соучастника. Понятно, что профилакторий может оказаться лабораторией, в которой мои мозги будут препарировать, выдергивая нейронные цепи одну за другой. По зернышку, так сказать гипнотизировать, потрошить голову, превращать меня в аморфную медузу или недееспособный кабачок. Да, тут есть о чем волноваться. Могут ведь и утилизировать, получив всю необходимую информацию. Зачем Андропову ходячая бомба, которая может начать всем и каждому сливать крайне важную и ценную информацию? Такой надобности нет, разумеется. Ну а злобин что? Полезай, я тебе сказал. Твою дивизию. Или это он хочет использовать мои мозги? Это все хотят, разумеется. Но не ведет ли он какую-то свою собственную игру? Совершенно ясно, что он не овца, а волк, выдающий себя за овцу. Это понятно. На такой должности сентиментальных чудаков не бывает. Но наши интересы до этого момента кое в чем совпадали, что помогало поддерживать союз. Да вот только хотелось бы понимать, насколько я могу ему доверять вот в этой конкретной ситуации. Может, это он, а не Андропов, хочет меня посадить на цепь? Причем электрическую. «Быстро лезь в багажник!» — улыбается он и смотрит так, будто сейчас задушит. Гадать на воображаемые ромашки времени нет, да и толку тоже. Любит, не любит, любит, не любит. По правде говоря, выбирая между двух огней, склоняюсь в пользу злобина. Возможностей и мотивов у него меньше, чем у Андропова. Разумеется, простое количество возможностей, брошенное на весы, не может гарантировать правильного решения. Так что мне приходится опираться всего лишь на вероятность. Поэтому я качаю головой и наклоняюсь над багажником. Ну ладно, где наша не пропадала? Поболтаемся, как лапша в бидоне. Опираюсь на руку, отодвигаю большой бумажный мешок с чем-то тяжелым и... «А вы чего тут делаете?» — доносится громкий голос. Кири-кири. Блять! сквозь зубы шепчет злобин. Прибежал козлина. Я выпрямляюсь и вижу Постова с крепким парнем, спешащим в нашу сторону. Твою дивизию. Так, а ты где ходишь-то? Недовольно спрашивает Данира. Торопил, торопил, а самого ждать приходится. М -м, так я же сказал в кабинет ко мне. А, приходить, хмурится Постов и что-то сказав крепышу подходит к нам. Он подходит, а парняга идёт вглубь рядов. Водитель, скорее всего. «Остальных вызывай», — бросает ему вслед Кири-Кири. «Про кабинет мы как-то упустили. Да и зачем по этажам-то метаться? Мы сразу в гараж спустились. Ждём-пождём, а ты все не идешь. Постов подходит и с интересом заглядывает в открытый багажник. «Мне вот сеть связали!» — кивает Злобин, наклоняясь и вытаскивая из мешка край рыболовной сети, сделанной крепкой капроновой нити. «Ты не рыбак? Отличная сеть, скажу тебе!» «М -м, «А кто? Сделал?» — хмурится постов. «Зэки кто еще? Мне товарищ из пеницентиариев организовал. В Красноярске вяжут. Недорого, а качество самоцени. Отличная сеточка. На выходных с приятелями испытывать будем». «М -м, «Хорошая». Без особого интереса смотрит Кири Кири. Но я со спиннингом рыбачить люблю. А сети а не для меня. Он берется за крышку багажника, чтобы закрыть. А Злобин в этот момент отступает назад и, выхватив из-под полы пиджака пистолет, обрушивает на затылок постого удар. Бьет рукоятью, быстро, практически молниеносно и сильно. У того ноги подкашиваются, и он оползает. «Сучонок мелкий», — говорит, подхватывая тело злобин. «Помоги, Егор, чего стоишь? Давай, запихивай!» Все равно кого, главное, чтобы в багажнике кто-то был. На ужин, вероятно». «Мешкать некогда, раз такое дело. Я помогаю забросить тело внутрь». Данира лупит его еще раз и захлопывает крышку. «Садись, быстро!» — командует он и прикручивает к своей берете глушитель. «Габеретте, Карл! Йопересете! Так вот кто у нас настоящий Джеймс Бонд!» Он кладет пистолет на колени и заводит свой Астон Мартин. Вернее, не менее крутую черную тачку с серебряным копытцем на карминовом шильдике. Осенью в ненастный серый день пролетел над городом олень. Я прыгаю на заднее сиденье, перегибаясь вперед, снимаю трубку телефона и звоню Алику с ведьком. Прямо сейчас выезжаю на Черной Волге. Говорю я и диктую номер. Двигайтесь следом. Данирова выруливает из гаража. Действие его точное и аккуратное. Он едет максимально быстро, насколько это возможно. Чтобы не привлекать внимания. Парковка не многоуровневая, как в американских фильмах. Но выглядит это все именно как в кино. Сука, а вдруг он вражеский шпион, внедрённый в КГБ? Ни один же Гордеевский здесь воду мутит. И теперь вот боится, что я про него тоже знаю. Выезжаем без досмотра, с принятием воинских почестей. Видя приложенной к голове выпрямленной ладони. На улице серо, низкое свинцовое небо обещает дождь. «А зачем вы постовы с собой взяли?» — вроде как безразличным голосом спрашиваю я. «Пусть бы лежал спокойно в гараже». «Начнется орать, начнет шухер, поднимет». Словно в подтверждение этих слов со стороны багажника раздается несколько глухих ударов. «О, слыхал?» «Подставились вы, Леонид Юрьевич? Причем конкретно скажу я вам, зачем вы его вырубили? Как теперь отмазываться?» «Скажу, что это ты его долбанул!» — бросает он, не отрывая взгляда от дороги. «Отличный план! Нормальный!» — подтверждает Злобин. И, повернувшись ко мне, дарит свою фирменную улыбку. «Тебе все равно ничего не будет, слишком ты ценный кадр!» «И что, получается, я дал Пашбану, Постову, а вас силой заставил вывести меня с территории?» А вы, кстати, прямо стрелять готовы? Я киваю на пушку, лежащую у него на коленях. Объяснять придется лишь в случае, если нас поймают. А так хер знает, куда он подался. А стрелять? Не хотелось бы, конечно, отвечает он. Но, может быть, пришлось бы припугнуть кого-нибудь. С глушителем? Нужно быть готовым ко всему. Объяснять придется только в случае, если нас поймают. А если не поймают? «То есть Постова он хочет в расход отправить? Так это понимать?» «Блин...» «Нужно, соглашаюсь я. Ко всему. А куда мы сейчас едем?» «Есть местечко. Пересидишь там, пока все не уляжется. А парней лучше отпусти. Будут только внимание привлекать». «А постова куда?» — хмурюсь я. «Проведет пару деньков под замком. Ему на пользу пойдет». «А вы сами?» «Ясно же будет, что это вы меня увезли с территории». Из багажника доносится стук. Тише говори, пожалуйста, и не волнуй клиента. И куда мы едем? Спрашиваю я. На дачу? На дачу, куда еще? Только не ко мне, разумеется. Отпусти парней, говорю. И смотри с телефона своего, не звони из машины. И им скажи. Остановить у автомата, говорю я. Чтоб тебя засекли, сиди уже. Кто засечет-то, шутите? Не стоят же камеры на каждом столбе, как в недалеком будущем. Это сколько же персонала надо, качает он головой. «Чтобы за всеми камерами уследить. У вас там, я смотрю, полицейское государство, да? Компьютеры следят, искусственный интеллект». «Ладно, это ты мне потом расскажешь, не сейчас». «Вон, смотрите, остановка и таксофон. Тормозните, мне Наташке надо позвонить, предупредить, что в командировку поехал». Он неохотно останавливается. «Давай, по-быстрому только». «Блин, надо еще на Вицкой позвонить». «Есть двушка?» — спрашиваю я у злобина. «Ты издеваешься?» — мотает он головой. «У разведчика всегда должна быть двушка», — назидательно говорю я и тщательно обшариваю карманы. «Всегда ношу с собой несколько монеток на всякий пожарный. Вот они, три двушечки. Вытаскиваю на свет одну из них. Машина притормаживает за остановкой». «Где это мы?» — я осматриваюсь. «Обстановка — магазин никого народу. Небо тяжелое, обложенное темно серыми тучами». «Немчиновка перед Одинцово», — отмечает Злобин. «Прямо по курсу будет скоро». «Не скрывает, хорошо. Только зачем скрывать, если вон там знак?» «И так соображу, что Одинцова». «Выхожу из машины». «Парни паркуются за нами. Виктор выскакивает и подбегает ко мне». «Данира тоже выходит». «Давай скорее», — говорит он. «Мы внимание привлекаем. Две черные «Волги» остановились, чтобы позвонить в какой-то немчиновке. Соображаешь, да?» «Я подхожу к автомату и набираю номер». «Здравствуйте, Наталью Рыбкину. Пригласите, пожалуйста». «Ой, а ее нет сейчас», — отвечает женский голос. «Твою дивизию? А когда вернется это Егор, ее жених». «А, Егор, здравствуйте. Мы с вами встречались недавно», — говорит знающая меня девушка и понижает голос. Наташу начальник вызвал. «Какой? Зевакин?» «Нет, Зевакин в больнице лежит. Лиходед. Но, похоже, по поводу Зевакина как раз. Воспитательная работа. Блин». «Я ей скажу», — отвечает девушка. «Она перезвонит». Да я улетаю сейчас в командировку, хотел предупредить, чтобы не волновалась. Вы бы не могли ей сказать, что я улетаю в тюмень. Внезапно так все произошло. Хорошо, уверенно отвечает невидимая собеседница. Я передам. Вы запишите, пожалуйста. Егор улетел в тюмень. Пусть она, дядя Юре, тоже скажет. Ладно, ладно, вы не беспокойтесь, говорит девица и снова понижает голос. Мы вам, от всех женщин нашего коллектива, хотим спасибо сказать. За Зевакина. «Ой, я тут ни при чем, отвечаю. — Ошибка какая-то. Вы извините, мне бежать надо». Вешаю трубку и ищу еще двушечку. «Поехали, поехали, Егор!» Заметно нервничает Данира. «Поехали, она все передаст!» Выковыриваю двушку из кармана и звоню Большаку. Он, к счастью, сразу отвечает. «Дядя Юра, привет, извини, я на ходу. Короче, у меня тут срочная командировка в Тюмень образовалась. Да Наталья не смог дозвониться, скажи ей, плиз, чтобы не волновалась. И пусть... и пусть Новицкой скажет». «Что скажешь, что тебя не будет?» «Да-да, вот именно, Все, я побежал». Вглядываюсь в лицо Злобина, понял ли он, что я только что попросил сообщить Новицкой, то есть своей начальнице, что отправляюсь в командировку? Просто командировка в Тюмень — это код для Платоныча. Злобину не обязательно знать, что я не просто сказал что-то, чтобы не волновать близких, а передал конкретный сигнал. Но то, что я прошу передать Новицкой, что еду в командировку, это, разумеется, подозрительно. Все, пошли уже!» — нервничает Злобин, не обращая на это внимания. «Думаю, надо мне отсюда валить потихоньку, и от дедушки уйти с бабушкой, и от зайца с волком, как колобок. Начинает накрапывать дождь. В Дьяково, и там залечь на дно, никто о моей базе не знает, даже если штаб вычислят второй дом вне подозрений». На меня падает несколько мелких капель. Тучи становятся свинцовыми, так что сейчас ливанет, похоже. Вот вам и ненастный хмурый день. Мы подскакиваем к машинам, и тут, как по волшебству или по воле искусственного режиссера, багажник распахивается, и из него вылетает кири-кири. Как в бриллиантовой руке. И не просто вылетает, а с пистолетом в руке. Приятно все-таки следить за работой профессионала. Это я о Викторе своем. И о Денира, как ни странно. Вот вам и чиновник, офисный работник, понимаешь ли. У обоих в руках оказывается оружие, молниеносно. Круто, да? Вот это я понимаю. Самое любопытное, что я оказываюсь практически посередине треугольника, в одной вершине которого находится Постов, направляющий пистолет на Злобина. В другой Злобин, направляющий пистолет на Постова. А в третий Виктор, направляющий пистолет по воображаемой биссектрисе между двумя другими вершинами, так как между ними и постовым стою я. Гениально, господа, присяжные заседатели. По крышам автомобилей начинают барабанить капли дождя. Сначала они падают редко и тяжело, но уже несколько секунд спустя частота увеличивается, увеличивается, увеличивается, и на нас обрушивается настоящий ливень. Говорят, чудес на свете нет, и дождями смыт оленя след.